Осмотр окна снаружи не дал решительно ничего. Осмотр же травы и ближайших к окну кустов дал следствию много полезных указаний. Дюковскому удалось, например, проследить на траве длинную темную полосу, состоявшую из пятен и тянувшуюся от окна на несколько сажен вглубь сада. Полоса заканчивалась под одним из сиреневых кустов, большим темно-коричневым пятном. Под тем же кустом был найден сапог, который оказался парой сапога, найденного в спальне. «Это давнишняя кровь», — сказал Дюковский, осматривая пятна. Доктор при слове «кровь» поднялся и лениво, мельком взглянул на пятна. — Да, кровь, — пробормотал он. — Значит, не задушен, коли кровь, — сказал Чубиков, язвительно поглядев на Дюковского. — В спальне его задушили, здесь же боясь, чтобы он не ожил. Его ударили чем-то острым. Пятно под кустом показывает, что он лежал там относительно долгое время, пока они искали способов, как и на чем вынести его из сада но ну, сапог?» «Этот сапог еще более подтверждает мою мысль, что его убили, когда он снимал перед сном сапоги. Один сапог он снял, другой же, то есть этот, он успел снять только наполовину. Наполовину снятый сапог во время тряски и падения сам снялся». «Сообразительность, посмотришь», — усмехнулся Чубиков. «Так и режет, так и режет». И когда вы отучитесь лезть со своими рассуждениями? Чем рассуждать, вы бы лучше взяли для анализа немного травы с кровью. Посмотри По и снятие плана местности следствие отправилось к управляющему писать протокол и завтракать. За завтраком разговорились. Часы, деньги и прочее — все цело. Начал разговор Чубиков. «Как дважды два-четыре убийство совершено нескорыстными целями». «Совершено человеком интеллигентным», — вставил Дюковский. «Из чего же вы это заключаете?» «К моим услугам шведская спичка, употребление которой еще не знают здешние крестьяне. Употребляют такие спички только помещики, и то не все». Убивал, кстати сказать, не один, а минимум трое. Двое держали, а третий душил. Кляузов был силен, и убийцы должны были знать это. К чему же могла послужить ему его сила, ежели он, положим, спал? Убийцы застали его за сниманием сапог. Снимал сапоги, значит, не спал? Нечего выдумывать, ешьте лучше». — По моему понятию, ваше высокоблагородие, — сказал садовник Ефрем, ставя на стол самовар, — пакость эту самую сделал никто другой, как Николашка. — Весьма возможно, — сказал Псеков. — А кто этот Николашка? — в Мердинер, ваше высокоблагородие, — отвечал Ефрем. Кому другому, как не ему, разбойник ваше высокоблагородие, пьяница и распутник такой, что и не привидит цариц небесная. Барину он водку завсегда носил, барина он укладывал в постелю. Кому же, как не ему? А еще тоже, смею предположить, вашему высокоблагородию похвалялся раз шельма в кабаке, что барина убьет. Из-за кульки все вышло, из-за бабы. Была у него солдатка такая. Барину она понравилась. Они ее к себе приблизили. Ну, а он, известно, осерчал. На кухне пьяный валяется теперь, плачет. Врет, что барина жалко. — А действительно, из-за кульки можно осерчать, — сказал Псеков. — Она солдатка, баба, но... — Недаром Марк Иванович прозвал ее Наной. — В ней есть что-то напоминающее на ну привлекательное. — Видал, знаю, — сказал следователь, сморкаясь в красный платок.